Глава двадцать Элдон несет нас к серым тучам. В лицо, заливая стекла очков, хлещут струи холодного дождя. Мы вырываемся из дымки, и перед нами возникает высоченный остров. Прямо над его зелеными гребнями парят два гаргантавна. Глаза их остекленели, а животы выпирают. Оба зверя лениво всасывают жирных блобанов. Себастьян стоит посреди палубы и с победным видом смотрит на них в подзорную трубу. Словно одурманенные, чуть прикрыв глаза, гаргантавны выписывают медленные спирали. В воздухе висит целая туча безмозглых блобанов. Эти металлические создания, чьи коренастые туловища, усеяны электрическими стрекалами, бесцельно парят, увлекаемые воздушным потоком, следом за крупными хищниками. От скопившейся в воздухе статики у меня волосы встают дыбом. Последнее место, куда хочется заплыть на корабле, так это облако блобанов. Не просто потому, что эти твари прицепятся к обшивке и прогрызут ее насквозь, а потому что за ними следует создание куда крупней и опасней. Элдон резко спускается, от чего мой желудок подпрыгивает к горлу. «Пригните головы!» — предупреждает Брайс. Если блобан заденет, ничем уже не поможешь. Я невольно сглатываю, опускаясь на четвереньки. Сперва тебя поджарят током, а потом утянут вверх, заключат в кокон и медленно обгладают до косточек. У меня дрожат пальцы. Никогда еще не был вблизи блобанов, как и большая часть нашей команды. Мадлен учила избегать их, а не лезть в самую их гущу. Шторман! «Держись ниже облака», — произносит в коммуникатор Себастьян, — «ближе к острову». Мы медленно проплываем сквозь верхушки деревьев, срезая ветви, как топором. Корабль подрагивает. Оба гаргантавна продолжают пиршество, забыв обо всем на свете. Один из них, самец пятого класса, извивается в облаке живого корма. Его череп венчает массивный гребень, На теле разнообразные отметины, вероятно, от челюстей других самцов, полученные во время сражений за самку. И, судя по боевым шрамам, он агрессивный. Правда, сейчас он спит. Я постукиваю пальцем рядом со спусковым крючком на плечной пушке. Один выстрел, и я разбужу его. Вот только никто не поверит, будто это была случайность, и меня отправят на губу. Элдон опускает руки к бедрам, скользя, и плавно останавливая нас прямо под глазом живой воронки из монстров. «Штурман!» — произносит Себастьян в запонку. «Вверх!» Мы хватаемся за ограждение. Элдон задирает нос корабля, направляя его на затуманенное солнце. В глаза бьет резкий свет. Магнитные боты помогают сохранить равновесие, однако лодыжки при этом чуть не разрываются. «Держитесь!» — кричит Родерик. Элдон выбрасывает руки вперед, и мы выстреливаем вверх. Встречным ветром оттягивает кожу на лице. Штурман аккуратно проводит нас через око бури. На ходу Брайс и Родерик из гарпунов сбивают блобанов, которые подлетели слишком близко. Те взрываются, словно сполохи, разбрасывая светящиеся внутренности. Наконец... Мы поравнялись с гаргантавнами. Они кружат вокруг нас, молча наслаждаясь пиршеством. «Жди, пока откроется прореха, штурман!» Шепчет Себастьян. Я задерживаю дыхание. У меня дрожат руки. «Давай!» Мы влетаем в воронку чудовищ, взрывая на ходу блобанов и оказываемся прямо за спиной самца. Родерик скидывает руки в молчаливом триумфе. Громила улыбается. Даже я ощущаю небольшой восторг, пока не замечаю выражение лица Себастьяна. Отличная работа! хвалит он, в то время как Элдон сдает назад, подстраиваясь под сонные движения самца. Мы окружены блобанами и находимся в нескольких метрах от хвоста зверя. Этот громадный гаргантаван больше 150 метров в длину. Позади нас. За кормой следует самка. Она плывет и одновременно ест. Глаза у нее закрыты. Себастьян вскидывает руку. «По моей команде, мастер канонир!» Как только наша корма оказывается вровень с пастью самки, Себастьян опускает руку. Родерик распахивает люк на корме. На плечом выталкивает в него бочку горючего пороха. Емкость повисает в воздухе, заправленная газом гаргантавно, покачивается, словно пришвартованная лодка. Родерик с громилой выбрасывают наружу еще две такие же. «Отлично», — говорит Себастьян. «Уводи наш штурман». Несколько секунд, и мы полим из гарпунов, спускаясь назад сквозь воронку через облако блобанов над островом. а Лишь отойдя на безопасное расстояние, Элден разворачивает нас носом к Я снимаю с пояса подзорную трубу и подношу ее к глазу. Самка плывет за строем блобанов, лениво всасывая их в пасть. Приближается к первой бочке. Себастьян аж потряхивает от возбуждения. Гаргантавниха проглатывает бочку, затем вторую и третью. Мы ждем, пока они окажутся в ее желудке, в плещущейся там кислоте и, наконец, бахает. Красно-золотой взрыв сотрясает небо. Бока горгантавно разрывает изнутри, в стороны летят шматки горящей плоти. Ударная волна нарушает мерное окружение змеев, а от вопля самки лопаются ближайшие к ней блобаны. Изувеченная горгантавниха падает с пробитым газовым мешком. Себастьян хохочет. Элдон ликует. Зато прочие молча следят за падением монстра. Себастьян преуспел. Да только добычу еще надо унести. Чешую гаргантавнов переплавляют на обшивку судов, газ используют для полетов, мясо отправляют на острова. Тем не менее, наш корабль-разведчик засчитает нам половину очка. Возможно, этого хватит Себастьяну, чтобы утвердиться в роли лучшего кандидата в капитаны. «Осталось только скомандовать отступление, и Гладиан — его». Самец сюрится на падающую подругу и издает рев, сотрясающий наш корабль. «Ваши приказания, капитан?» обеспокоенно спрашивает Элден. Себастьян сердито подходит ко мне и встает на носу, хватается за сетку, пристально смотрит на взбешенного зверя, а потом в его глазах проскальзывает знакомый мне блеск. Жадность. Как же часто я видел ее в глазах у других. У дяди, у громилы! Себастьян не остановится, пока не достигнет вершины успеха. Я же пячусь под взглядом золотых глаз Гаргантавна. Зверь подбирает и скручивает хвост, готовится к броску смерти, а потом устремляется к нам, взрывая облако блобанов. Магниты на полную! кричит Себастьян. «Сбейте его!» Мы с Брайс обмениваемся тревожными взглядами, выкручивая реле на поясах до предела. К столкновению с пятым классом мы не готовы. Глазами змея на нас словно глядит сама преисподняя. Его пасть раскрывается. Мы полим из гарпунов ему в морду, но копья отскакивают от век, и уже когда кажется, что самец вот-вот нас проглотит, Элдон взмывает ввысь. Отрывка у меня резко задирается голова. Перемахиваем через морду, но высоты все равно не хватает. Врезаемся в гребень. Бам! Подскакивая, скатываемся по спине чудовища. Огромные шипы пробивают дыры в нашей обшивке. Я падаю на палубу, ударяясь плечом. В голове все переворачивается. Родерик орет, Брайс кричит, зажимая сломанную руку. Я роняю на плечную пушку, и она скользит прочь по палубе. Перед очередным ударом ныряю к страховочной сетке. И хотя мои ботинки включены на полную мощность, я обеими руками обхватываю поручень. «Уводи нас отсюда!» Ору я. «Элдон, улетай!» Но, обернувшись, вижу, что Элдон марионеткой повис, запутавшись в струнах. Самец снова идет на нас, властелин воздуха. «Великий кошмар островов». На этот раз в глазах Себастьяна читается ужас. «Брайс!» — ору я. Самец врезается в гладиан, опрокидывая его на бок. Корабль стонет раненым зверем. Мои стопы отрывают от палубы, и я с криком повисаю на перилах, болтая ногами в воздухе. Подо мной открытое небо. Если сорвусь, то полечу прямиком в черные тучи. «Штурман!» — вопит Громила. «Элдан, очнись!» Рядом со мной на перилах повис Себастьян. Однако его руки соскальзывают, и он, падая, отчаянно хватается за мои ноги. Его пальцы впиваются мне в чуть ли не до костей. Я морщусь. Столько лишнего веса, плечи еле выдерживают. Хватаю ртом воздух. Пальцы вот-вот разожмутся. Наконец, Элдон приходит в себя. Встрепенувшись, непонимающе моргает, пялится на спутанные струны. Через секунду корабль отзывается стоном на его попытки выровняться, но самец снова атакует, оттирает нас боком, запуская волчком. Я держусь из последних сил. Голова кружится. Себастьян с визгом сползает и держится уже за ботинки, лихорадочно царапает их. Его вес и мой собственный рвут мне руки. Я так больше не выдержу. После того, как самец вновь чиркает по нам боком, я соскальзываю, но в последний миг успеваю схватиться за поручень одной рукой. «Конрад!» — кричит Родерик, надежно пристегнутый ремнями к турели. «Не отпускай!» Пальцы мои уже побелели. Либо я, либо Себастьян. Можно стряхнуть его. Бить ногой по лицу, пока сам не отцепится. Никто не станет винить меня, да и путь к капитанству будет свободен. Нет, я не возвышусь нечестным путем. Докажу, что я лучший. Себастьян, я раскачаюсь и заброшу тебя на палубу. Нет, молит он. Когда коснешься палубы, отпускай. Соскользнешь в сетку. Доверься мне. Нет из последних сил я раскачиваюсь. Несколько движений маятником, и Себастьян почти касается палубы. «Отпускай!» — кричу ему. «Нет!» Когда мы проносимся в обратную сторону, над открытым небом, его пальцы внезапно соскальзывают, и, глядя, как он срывается навстречу погибели, я весь холодею. «Себастьян!» Падая, он тщетно хватается пальцами за воздух. Мне остается только кричать и слушать его собственный вопль. «Нет!» — кричит Элдон. Себастьян врезается в ограждение, но из-за силы удара отскакивает в сторону. Я цепенею. «Нет, это не моя вина. Он слишком поздно отпустил, я не виноват». Кувыркаясь, Себастьян падает ниже и ниже. Заметив его, самец забывает о нас и летит следом. Поверить не могу. Пальцы Себастьяна как будто все еще впиваются в мои ноги. В ушах стоит его крик. Тем временем Гаргантаван настигает Себастьяна. Родерик тщетно палит из турели, а потом мы все хором издаем вопль отчаяния, когда Себастьяна засасывает в пасть зверя. Наконец... Элдону удается выровнять гладиан, и я врезаюсь в палубу. Подошвы примагничиваются. «Элдон, улетаем отсюда!» — кричит Брайс, держась за сломанную руку. «Быстро!» Пока Элдон разгоняется, самец вновь вспоминает о нас. Гладиан дрожит, отказываясь подчиняться движениям штурмана. Элдон бледнеет. Он снова давит вперед, натянув струны, однако корабль буксует. Из-под ног у нас раздается умноженный эхом ноющий звук. Не работает! кричит Элдон. Китан! орет в коммуникатор Брайс. Что с движком? Ответа нет. Китан! Я пошел! Громил открывает люк и спрыгивает вниз. Самец атакует. Родерик выпускает в него гарпун за гарпуном и даже умудряется сковырнуть пластинку чешуи, но на этом все. Элдон дрожащими руками успевает поднять нас над распахнутой пастью. Проскакав по шипам на спине, скатываемся по боку. А когда оказываемся под зверем, я застываю. Вижу, как на нас летит его хвост. Держитесь! Это похоже на яростный выпад скорпион его жала. Гладиан спарывают точно земляной ком лопатой. Корабль вот-вот развалится надвое, но еще как-то держится в воздухе. Сыплет искрами. Да только жизни в нем больше нет. Гладиан сломан. Самец с ревом облетает нас кругом. Он словно кот, играющий с растерзанной мышкой. Команда застыла. Кто-то поглядывает в сторону спасательной шлюпки, но какой от нее прок. Сбежать на ней мы не успеем. Она может лишь удержать в воздухе, а не спасти от гаргантавна. Зверь оборачивается мордой к нам, а я встаю и утираю кровь из разбитого носа. Хмуро взираю на зверя в ответ. Еще мальчишкой меня бросили на острове наедине с провланом, и тогда я смастерил себе копье для охоты. На этот раз измыслил кое-что новенькое, и оно надето у меня под формой. Гарпуны не помогут. Мощи наплечных пушек не хватит. Я... Последний наш шанс. Отключив магниты в подошвах, начинаю разбег. В ту же секунду из люка показывается громила. В его глазах возбужденный блеск. Он предвкушает славное зрелище, мою отважную смерть. «Да, завали его!» Ревет он мне в спину. «Лети, сволочь ты паршивая, лети!» Добежав до кормы, рыбкой перемахиваю через ограждение. Родерикс Брайс кричат в ужасе. Все. Больше ничего не стоит между мной и чудовищем с зубами в человеческий рост. Шансы совсем не в мою пользу. Против меня 150 метров стальных аргументов. Но, черт подери, я еще не закончил.